Глава 13 Битва в гномьих пещерах. Разлом. Еще один форга. Все целы. Я поднялся на ноги и отряхнул испачканную куртку и брюки. Слезь с меня, ты туша! прохрипел Юджин, на которого свалился, не удержавшись на ногах, здоровяк Лем. Извини, прогудил наш оборотень, поднимаясь на ноги, и помогая подняться рыжему. «Тебе на диету бы сесть», — проворчал Юджин, возвращая на нас слетевшие очки. «Говорят, в столице-то сейчас модно». «Вот пусть в столице и садятся». Не остался в долгулем. «Медведи, это тебе не столичные фифы», как Ренни говорит. «Хватит трепаться», — прервал закадычных приятелей Мариус, внимательно осматриваясь по сторонам куда нас закинуло? Мне тоже это место было незнакомо. Мы находились на берегу горной речушки возле старой заброшенной дороги. Странно, это точно возле поселения гномов. Сородичи нашего рыжего гнома обычно следили за состоянием дорог, не допуская, чтобы их размыло после осенних ливней и очищая от оползней. Дварфы хозяева рачительные это старая дорога к заброшенной шахте протерев линзы своих очков и водрузив их обратно на нас ответил юджин ею давно никто не пользуется сколько отсюда идти я посмотрел на солнце сейчас где то за полдень лучше оказаться на месте за да здесь совсем рядом всего слеггу пойти Давайте за мной. Я знаю, где срезать по тропинкам. Хорошо, что Марвин не ошибся и нас выбросило почти у самого входа в пещеры гномов. И те оказалось и в самом деле недалеко. Юджин Шоу впереди указывает дорогу, мы следом, зорко поглядывая по сторонам. Вон, центральный вход. Юджин сложил свою подзорную трубу через которую изучал подступы к поселению. «Никого не видать, ни живых, ни мертвых». Мы залегли на высоком скальном выступе козырьком нависшим над мощеной булыжником дорогой, ведущей к большим обитым полосами железа воротам, сейчас открытым настежь. «Не нравится мне все это», никому конкретно не обращаясь, тихо произнес Мариус. Куда все мертвяки подевались? Неупокойные не любят солнца. Наверняка засели в пещерах. Может, попробовать их шугануть? Юджин достал свою рунную трубку, со щелчком приводя ее в боевое положение и прицелившись в открытые ворота. Может, вылезут? Попробуй. Дал я добро, накрывая нас куполом праха. Всем приготовиться. Давай. Ручная мартира Юджина глухо рявкнула, и спустя пару мгновений в глубине пещеры полыхнула и раздался грохот взрыва. — Вон они! Из ворот черной рекой хлынули неупокойные. — Боги, сколько же их! — кажется, это сказала Карри мертвяки быстро обнаружили наш отряд и сейчас очень шустро карабкались вверх по склону уставившись на нас провалами глаз и ощерил рты с отросшими черными клыками что застыли бейте их вывел я из ступора замерзшую команду поведя вдоль склона могильным серпом первую шеренгу зомби разрезала пополам хлынула черная кровь. Команда, наконец, взяла себя в руки, и в зомби полетели заклинания. Кладбищенский ветер в секунды иссушал неупокойных, оставляя от них лишь костяки. Серое надгробие придавливало сразу по десятку восставших, вбивая их в каменистый склон, а призрачный вихрь разрывал на куски. Наконец натиск неупокойных, выплескивающийся из ворот, начал спадать. Можно было уже не лупить, не глядя перед собой, не опасаясь, что промажешь, а выцеливать отдельных зомби, чем мы и занялись. Мариус с Юджином мстительно прикончили последних, еще шевелившихся мертвяков, и мы спустились с уступа на небольшую площадь перед воротами. Пробравшись через завалы трупов, скользя по лужам черной крови, мы подошли к створкам центральных ворот. Картина была абсолютно сюрреалистической. Одно дело смотреть на зомби в фильме ужасов, зная, что с тобой-то точно ничего не произойдёт, и совсем другое при ярком свете солнца переступать через разорванные тела ещё пару дней назад бывшие живыми существами. Как говорят в Одессе, две большие разницы. «Как же так, а?» «Что же это?» Йоджин пинком отбросил верхнюю половину тела мертвяка с клыками, как у нильского крокодила. Тела восставших мертвецов трансформировались невероятно быстро. «У, твари! Ненавижу!» «Спокойно, дружище!» Лем сжал плечо рыжего гнома. «Будем надеяться, что, может, еще найдем живых». Насколько я знаю ваш народ, у вас там целый лабиринт. Может, кто успел спрятаться? Хорошо бы, шмыгнул носом Юджин. Я не успокоюсь, пока лично каждый закуток не проверю. У меня здесь троюродная сестра жила с племяшками. Я осторожно заглянул в открытые ворота. Никого. Юджин, долбани-ка еще разок из своей базуки. Может, еще вылезут? Ага, сейчас. Маленький дварф нацелил ствол своего боевого артефакта в темную глубину пещеры и нажал на спуск. Знакомо рявкнуло, и в темноте начального самого верхнего уровня гномьего поселения спухло огненное облако. Все напряглись, ожидая новой волны зомби, но... На нас больше никто не выскакивал. «Неужели кончились?» – негромко спросила Кари, пристально вглядываясь во мрак пещеры. «Вряд ли. В этом поселении жило около трех тысяч дварфов. Здесь, внизу, богатые залежи меди и железа», – ответил Юджин, засовывая свой ручной гранатомет в кобуру на поясе. «А мы хорошо, если половину покрошили». «Идем вперед. Подал я команду. Не разделяемся». Если будет нужно, то заглянем в каждую щель мощных заклятий не применять если завалит откапывать нас будет некому. я создал и подкинул вверх магического светляка, засиявшего ярким светом над нашими головами всё пошли